Как известно, Екатерина II сама проявляла недюжинные дипломатические способности, и тем не менее она консультировалась со своими ближайшими советниками и в первую очередь с Панином, и только после этого принимала решение. Особое место занимал всеподданнейший доклад первоприсутствующего Панина, так как часто он заменял обсуждение какого-то вопроса коллегиально. По наиболее важным международным вопросам составлялись доклады коллегии или императрица требовала письменное мнение коллегии и чаще самого главы ведомства. Екатерина II иногда могла не соглашаться с мнением. Никита Ивановича Панина скорее под влиянием своих фаворитов Орлова или Потемкина да и то по второстепенным вопросам, а в целом ни одной внешнеполитической акции не осуществляла без него, ибо полностью полагалось на его прозорливость и высокое дипломатическое искусство. Политику полной свободы действий по отношению к каждой европейской стране Панин стремился сочетать с инициативой со стороны Петербургского двора. Он разработал концепцию внешней политики России, которая включала следующие основные пункты – Первое укрепление международного авторитета России. Второе создание системы безопасности страны для обеспечения ее мирного внутреннего развития. Третье насущные проблемы общегосударственного значения в области внешней политики решать с использованием системы союзов. В своей дипломатической деятельности глава коллегии особое внимание уделял идее образования коалиции государств Северной Европы, так называемой Северной системы или Северного аккорда. В европейской дипломатии и раньше идее Северного союза придавалось достаточное внимание, поскольку она была продиктована требованиями времени и основывалась на главной политической доктрине равновесия сил. И Панин начал ее активно разрабатывать, применительно к России. Северная система должна была гарантировать мир в Северной Европе. В политический альянс северных государств предполагалось привлечь Англию, Пруссию, Данию, Швецию и Польшу. По замыслу Панина, сотрудничество России с Англией и Пруссией должно было стать основой союза северных государств. Выработка Паниным концепции внешней политики России во второй половине XVIII века подчинялась главной цели – укреплению ее международного престижа, активному участию в европейских делах как великой державы. Когда речь идет о дипломатической деятельности Панина как автора и энергичного проводника Северной системы на сугубо российской почве, то, естественно, имеется в виду, что интересы государства, честь его главы, императрицы он защищал как политик. Главную задачу русской дипломатии глава коллегии иностранных дел видел прежде всего в обеспечении мира и согласия со своими соседями. Именно равновесие на Европейском театре международной жизни, по мнению Панина, и обеспечивало спокойствие у северных рубежей Российской империи Северная система Панина для России была нужна как одно из средств для реализации ее главных внешнеполитических целей Союз северных стран и лидирующая роль России должны были оказать содействие в успешном решении задач дипломатии в Швеции, Польше и Османской империи Как отмечал сам Никита Иванович, нужно было вывести Россию из постоянной зависимости и поставить ее способом Общего Северного Союза на такой ступени, чтобы она, как в общих делах, знатную часть руководства иметь. Так особливо на Севере тишину и покой ненарушимо сохранять могла. Панин, кроме коллегии, руководил и тайной канцелярией, которая занималась и вопросами контрразведки. Из внутренних дел первым для Панина стало дело подпоручика Мировича, который, как известно, хотел освободить из Шлиссельбургской крепости царевича Иоанна Антоновича. В правительстве Екатерины II при выборе политических союзников не было единого мнения. При обсуждении внешнеполитической программы были сторонники пропрусской и проавстрийской ориентаций. При этом учитывались главные противоречия XVIII века – австро-прусские и англо-французские. Дипломаты Елизаветинского времени выступали за союз с Австрией, имея в виду ее поддержку в борьбе с Османской империей. Среди сторонников проавстрийского направления во внешней политике России были такие влиятельные сановники из окружения императрицы, как ее фаворит Орлов, канцлер Воронцов, вице-канцлер Голицын и Бестужев Рюмин. Пропрусское направление в русской дипломатии возглавлял Панин. Будучи человеком высокообразованным, с огромным дипломатическим опытом европейского уровня, Никита Иванович понимал, что проавстрийский союз не обеспечит России решение главной задачи – усиление влияния России в европейских делах. Он считал, что России нужно отказаться от участия в разрешении второстепенных проблем и сконцентрироваться на наиболее важных направлениях. Так уже в начале 60-х годов XVIII -го века актуальной стала польская проблема. Итак, в понимании Панина северную систему следовало создавать следующим образом. Россия помогает Пруссии в борьбе против Австрии и получает взамен поддержку в турецких и польских делах.